Второй подошел к девушке и отвел руку с ножом от ее горла. Я здесь, Кэт. Еще раз повторил он, забрал нож из рук предполагаемой жертвы, не брезжно бросил его на землю и опять расхохотался. Его безумный смех еще больше шламил публику. Первый пришла в себя Марати и зарыла тыкая рукой внезапное божество. Стража, взять этого идиота! Но сделать это оказалось весьма затруднительно. Драклорды и хладнокровные рыцари, вытащив из ножен свои мечи, в 10 рядов окружили молодого человека. Боевые гидры, будто управляемые мысленными приказами хозяев, встали в боевые стойки. Сверху прошумел звук полусотни огромных перепончатых крыльев, и небо над жертвенным двором перекрыли драконы. "Вы звали меня?" развёл руками Магнификус. "Я пришёл. "Я есть Киин." "Это ложь!" взвизгнула Королева. "Это Киина, хозяйка," подала голос Кэт. "Я говорила вам, но вы меня не послушали. Я поверила вам и хотела умереть. Вы обманули меня. Значит, это правда, что вы и король поклоняетесь не нашему богу, а хаосу." "Кауран!" крикнул Малекит капитану Чёрной стражи, убегая в схватках. Тот, к кому он обращался, с обнаженным мечом стоял впереди колонны вооруженных копьями воинов. Его взгляд растерянно перескакивал то на Кхиина, то на короля, то на Кэт. Неожиданно девушка пробралась сквозь защитное окружение Магнифкуса и подошла к капитану. Папа, это и правда Кхиина, глядя прямо в глаза Кварану, сказала она. Нас долго обманывали. Капитан огорчённо сплюнул на землю и опустил меч. Вслед за ними свои копья опустила вся чёрная стража. Вот и славно, обрадовался второй. Марати и Маликит сбежали, крикнул Дирон. Они скрылись в храмовой башне. Надо их догнать. Не надо, остановил его Магнификус, поднёс к губам знак про драконы и шепнул: "Братью драконы". Расплавить храмвую башню до основания со всей дренью внутри. Драконы тут же воняли его приказу зависли в воздухе полукругом у башни, и на приговорённое строение хлынул такой поток огня, что его свет озарил весь нагород. Второй поднялся к собственному изображению, встал рядом с верховным жрецом, предварительно силы подняв его с колен, и громогласно объявил: "Дручи Я, Кхине, мои слова для вас закон. Я не буду особенно вмешиваться в вашу жизнь, это ваша жизнь. Я только немного изменю её оболочку. Итак, та, которую хотели принести мне в жертву, становится вашей королевой, и её дети вашими правителями. Кэдзарин отныне и навсегда силой бога Кхине стала королевой Дручей. Дальше мне не нужны человеческие жертвы. Я бог благородных альфов, а не кровавых шакалов. По всему вест институт Эльв ведь мне имеет смысл. Устраивайте свою личную жизнь, прекрасные совратительницы, и забудьте о моей. И последнее. Сегодня арестовали врача Честа и теневого клинка. Их нужно освободить. Специалисты на дороге не валяются. Мне нечего больше сказать пока. Я ещё вернусь, если увижу, что вы страдаете. Аминь. Закончив свою речь, Магнифигу спустился с постамента вниз. Слава богу Кине, первым прокричал Джирон. Слава богу Кине, присоединились к его возгласу бывшие эльф-ведьмы. Слава богу Кине, подхватили все присутствующие. И это прозвучало искренне.